Глава 15 Грехи отца Поднявшись, Конора тряхнулся и ощупал ребра. Глоток воды смыл большую часть крошки изо рта. Злость его прошла, когда он посмотрел вниз, не на розовый песок между отцовскими ботинками, а на старое оголовье, свернувшееся среди путаницы оторванных проводов. Нагнувшись, он поднял оголовье и снова его осмотрел. Райдер наверняка бы его выпустил, просто хотел поиздеваться. Черт побери, следовало только переждать. Но ботинки... Он помнил, насколько твердым казался песок, стиснувший прошлым вечером ноги роба. Окинув взглядом тренировочные дюны, он посмотрел в сторону школы. Ему все еще нужно было купить вяленое мясо, но сперва он решил кое-кому заглянуть. Его путешествие сегодня вечером становилось лишь еще интереснее. Следовало показать эти ботинки другу. За углом школы тянулся ряд лавок, обслуживавших дайверов. Подержанные костюмы, маски — инструменты для ремонта, ласты, электроника и все прочее, необходимое в их профессии. То была индустрия, порожденная насущной необходимостью. Практически все в Спрингстоне, Шентитауне, Лоупэбе, Пайке и садах на Западе было построено из того, что находили в глубине песков добытчики. Те же самые дайверы, которые занимались земляными работами. Водяные, газовые и нефтяные насосы полностью зависели от дайверов. На этой индустрии основывались все прочие. Именно поэтому дань, которую брала смерть, нисколько не уменьшала число полных энтузиазма добровольцев. И именно поэтому выстраивались очереди, желающих попасть в дайверскую школу, многим из которых это так и не удавалось. Поспешно миновав оживленные субботние рынки в дайверском районе, Коннор свернул, вызвивавшийся вдоль дюн переулок, и вошел в лавку Грехема. Раздражающе звякнули дверные колокольчики. Стены внутри были увешаны артефактами. Зеркала и часы, насосы и моторчики. Мотки проводов и трубы, ящики с болтами, шайбами и гайками. С высокого потолка свисали останки десятков велосипедов. Конору пришлось пригнуться, чтобы под ними пройти. Большинство товаров, которые усеивали стены и свисали со стропил, принес сюда сам Грехом, а остальные он выменял на другие свои находки. Несмотря на внешний вид и иногда встречавшиеся ценники, вряд ли что-то из этого предназначалось на продажу. Чтобы убедить Греха расстаться с какой-нибудь стиральной машинкой, приходилось упрашивать его неделями. С ним можно было лишь торговаться, и Грехом всегда получал то, что хотел. К тому же они с отцом Коннора были хорошими друзьями что позволяло ему заниматься любимым делом даже без официальной дайверской карточки от гильдии. «Грэхэм?» Конор прошел за прилавок и заглянул в мастерскую. Грэхэм поднял взгляд от верстака. В одной руке он держал проволочную щетку, а в другой — нечто похожее на деталь ружья. «Привет, Конн!» — улыбнулся он. Вроде ты собирался в поход в эти выходные. Сегодня вечером. Покупаю воду и кое-какие другие вещи, пока Роб проветривает палатку. Слушай, ты не мог бы на кое-что взглянуть?» Грехом передвинул очки выше на переносицу. «Конечно», — ответил он. «Да был что-нибудь интересное. Ты же знаешь, что мне не разрешается нырять». Судя по песку в твоих волосах, что-то не похоже. Коннор дотронулся до волос и с них посыпался песок. Он виновато уставился в пол. Извини. Забудь. Отмахнулся, будто от мухи грехом. Тут все равно никогда не бывает чисто. Так что там у тебя? Тут робсаорудило головье. Коннор полез в карман и достав устройство, протянул его Грехому. Провода оторваны. Грехом небрежно взглянул на оголовье, перегнувшись через верстак, он внимательно посмотрел на болтавшиеся на поясе Коннора провода. Затем бросил взгляд на его ноги. Отцовские ботинки. Объяснил Коннор: "Вижу, у тебя что, костюм под одеждой?" "В том-то и дело, что нет. Ты же знаешь, Роба. В общем, я застал его прошлой ночью." когда он пытался с их помощью нырять. И у него не так уж плохо получилось. «Дайвинг — ваше семейное ремесло», — сказал Грэхэм. «Гильдия совершила ошибку, когда тебя не приняла». «Угу! В общем, тут только одни ботинки, видишь? Никакого костюма». Но я почувствовал, что они могут сотворить с песком. И мне стало интересно, видел ли ты раньше что-то подобное. Почувствовал? Переспросил Грехом, и как глубоко ты погрузился. Коннор бросил взгляд через плечо, удостоверяясь, что они одни. На метр, может, на два. Усмехнувшись, Грехом вывернул оголовье наизнанку и поправил закрепленный на верстаке фонарь на длинном шарнирном рычаге. С таким народ уж забавлялся. С парой ботинок вполне можно развлечься. Покататься по песку, окунуться по щиколотку и тому подобное. Но для дайвинга они не годятся. Если не сумеешь удержать песок, чтобы он не давил тебе на грудь, не сможешь дышать. А даже если сумеешь, то у тебя все будет страшно болеть, когда вернешься на поверхность. Это роб спаял? Угу. Грехом оторвал взгляд от оголовья. Он поспособнее, чем ты. Да знаю. Грехом вовсе не хотел его обидеть. Жестокость была ему не свойственна, Но порой хватало сухого замечания, чтобы ощутить нечто похожее. Грехом освободил место на верстаке, отодвинув длинный металлический ствол, и включил паяльник. Могу я взглянуть на ботинки? Конечно. Коннор вытащил провода из штанин и скинул отцовские ботинки. Он поместил источник питания в левую подошву. Интересно, проговорил Грехом, взяв с верстака увеличительное стекло, он заглянул в ботинок и вынул кожаную стельку. Затем осмотрел второй. Похоже, он освободил место в правом ботинке, чтобы держать там провода и оголовье. И маску тоже. Он посмотрел на Коннора. «На метр, говоришь?» Коннор кивнул. «Хм». Грэхэм уставился в потолок. «Не мог бы ты их мне на какое-то время оставить?» Коннор нахмурился. «Извини, нет. Я просто надеялся...» что ты сможешь снова припаять провода. У меня есть немного денег». Взяв паяльник, Грэхэм попробовал его жало на язык. Услышав шипение, Коннор поежился и стиснул зубы. Грэхэм начал прикладывать провода к контактам, похоже, наконец поняв, каким образом Роб доработал оголовье. «Ты каждый раз глаз не сводишь с маски в той витрине». Зеленый, сказал он, не отрываясь от работы. «Готов обменять ее и почти новый костюм на эти ботинки». Коннор не знал, что ответить. «Э, м -м, «Спасибо за предложение, но это ботинки моего отца. Всего лишь старые ботинки, которые не были больше нужны даже ему самому». Закончив работу, Грэхэм подул на оголовье и от паяльника поднялся завиток дыма. Он выжидающе посмотрел на Коннора. «Что ж, я подумаю». Коннор потянулся к ботинкам. «Сколько я тебе должен за починку?» Грэхэм с неохотой вернул ботинки. «Вот что. Обещай, что никому и ни на что их не обменяешь. И мы в расчете». «По рукам?» «Ладно», — ответил Коннор, зная, что в любом случае ни на что не обменяет отцовские ботинки, после того, что ощутил под толщей песка. «По рукам». «Отлично», — улыбнулся Грехом. «Скажи, Робу пусть заглядывает, когда будет возможность. Он уже несколько недель тут не появлялся». «Угу». Коннор запихнул оголовье в подошву одного из ботинок и надел их, оставив шнурки незавязанными. «Я знаю, что от Роба может быть немало пользы. Если со мной что-нибудь случится, а Палмора не будет рядом, чтобы присматривать за Робом...» «Я обещал вашему отцу, что присмотрю за вами», — ответил Грехом. «Я тебе об этом уже говорил». «Вполне серьезно». Так что не беспокойся. Спасибо. Коннор собрался уходить, но остановился на пороге. Завтра тот самый день, да? Спросил Грехом. Коннор кивнул, но не обернулся. Старик Грехом был чертовски проницателен. Его слезящиеся глаза могли заглядывать в песок намного глубже, чем глаза любого другого. Он мог с первого взгляда сказать, как что устроено. Если бы Коннор решил попрощаться, задать еще один вопрос, даже просто стер бы влагу со щеки, старик бы все понял. Он понял бы, что завтра не просто обычная годовщина, но начало новой жизни.